Иосиф испуган. Больше двухсот тысяч он не в состоянии дать на это дело, и может ли он согласиться, чтобы при таком ничтожном взносе синагога называлась его именем? Лициний не дает ему слова вымолвить, продолжает говорить. Он предлагает Иосифу поделить расходы следующим образом. Иосиф жертвует семьдесят драгоценных свитков, спасенных им при разрушении Иерусалима, Лицинии оценивает их примерно в семьсот тысяч сестерциев, тогда Иосифу останется добавить только каких-нибудь 150 тысяч наличными. Ведь эти свитки Торы явятся существеннейшей частью нового Дома Божия. Если же вместилище, то есть само здание, обойдется дороже, чем предположено, то это уже дело Лициния и его друзей внести излишек. Какое великодушное предложение! Какой счастливый сегодня день! Иосиф почти не в силах скрыть свою радость. Там, в храме мира, стоит перед глазами римлян его бюст, а перед глазами иудеев его синагога примирит с ним невидимого бога. С гордостью многословно рассказывала Дарион своему отцу, придворному живописцу Фабулу, что Иосиф наконец-то дал согласие на постройку виллы в Альбане. Массивный старик сидел очень прямо по своему обыкновению, особенно изысканно одетый. К нему как к живописцу-профессионалу относились в обществе с пренебрежением, и поэтому он тем более старался иметь корректный истинно римский вид. Когда Дарион, к которой он был страстно привязан, В свое время стала женой еврея, этот удар поразил его в самое сердце. С тех пор он сделался еще суровее и молчаливее. И вот Дарион, оживленная, счастливая, тонким детским голосом хвасталась тем, как ловко она все устроила. Уже несколько лет назад сговорилась она с архитектором Гровием относительно необычайно дешевой цены за участок и за постройку. Нелегко было все эти годы удержать Гровия при его решении, но ей это удалось. И даже теперь, после пожара, хотя цены растут буквально не по дням, а по часам, архитектор остается верен своему слову. Фабул слушал с непроницаемым видом. Вначале, сейчас же, после замужества Дарион он не испытывал по отношению к этому еврею, негодяю, псу, которому его дочь так постыдно отдалась ничего, кроме ненависти и презрения. То, что Иосиф был к тому же писателем, еще усиливало эту ненависть. Фабул знать не хотел о литературе. Он был озлоблен тем, что Рим ценил писателей, а не художников. Однако он был великим портретистом, привыкшим читать по лицам людей. Он многое прочел по лицу Иосифа о его сущности и судьбе. Он не смог скрыть от себя значительность этого человека. И с годами между ними произошло как бы примирение. Постепенно в живописце Фабуле росло даже особое полное ненависть и восхищение. Этот Иосиф изображал в своей книге людей ландшафты, события так живописно, словно смотрел на них взором художника. При этом он ненавидел всякую живопись. В конце концов Иосиф стал внушать фабулу даже какой-то страх. Этот человек, видимо, обладал магической силой. Он околдовал не только его дочь, но и старого императора и молодого, Ему просто навязали общественное признание, которого так мучительно недостает Фабулу. Гнев его еще возрос, когда он узнал от скульптора Василия, что Иосиф отклонил его предложение поручить Фабулу раскраску цоколя для Иосифова бюста. Его славе этот отказ повредить не мог. Фабул считался первым живописцем эпохи. Но вся его неразумная злоба против зятя снова проснулась при этом сообщении. Когда дочь рассказала ему о новой удаче Иосифа и о том, что теперь его богатство позволяет ему подарить ей долгожданную виллу, злоба художника удвоилась. Сам он был человек состоятельный и отнюдь не скупой. Он охотно подарил бы загородный дом своей дочери, которую любил, И не сделал этого, только желая показать ей, что Иосифу, несмотря на его кажущийся блеск, не хватает самого существенного. Мысль, что ей приходится за свою любовь к этому человеку хоть чем-то платиться, давала ему некоторое удовлетворение.